Глава 3. Спустя полсотни дней после дезертирства шпион наконец вернулся в Париж на Дионе. Путешествие было нелегким. Он спустился с орбиты на поверхность в украденной посадочной капсуле, прорвавшей сквозь дыру в бразильской спутниковой системе наблюдения. Посадку пришлось совершить в небольшом ударном кратере в высоких северных широтах, обращенного к Сатурну полушария. Затем шпион долго шел по мерзлой равнине, усеянной пологими холмами. Ему не хватало кислорода и энергии, следовало как можно скорее достичь оазиса. Прежние хозяева искали шпиона, если бы нашли позорное разжалование и казнь. Но, несмотря на опасность, в первые часы свободы шпион чуть не пел от восторга. В скафандре по обыкновению тихо жужжало и щелкало, слышалось дыхание, даже биение сердца. Но за тонкой оболочкой скафандра расстилался безмолвный лунный простор, пустой и великолепный. Пыльная почва отсвечивала бурым золотом в косом свете низкого солнца. Над изогнутым горизонтом висела половина раздутого с а т у р н и а н с к о г о шара, рассеченного темной царапиной колец. От них на карамельные и персиковые полосы облаков ложились резкие тени. Там, где кольца взбирались на диск Сатурна, тянулись к крохотному диску одного из ближайших спутников, они вспыхивали алмазным сиянием. Шпион чувствовал себя повелителем всего, что видел, единственным свидетелем поразительной зловещей красоты и впервые за свою короткую странную жизнь повелителем своей судьбы. Шпиона переделали еще до его рождения, модифицировали, тренировали и идеологически обрабатывали во время странного детства. С начала войны шпиона направили в Париж-на-Дионе для саботажа инфраструктуры и подготовки к вторжению бразильских сил. Шпион исполнил з а д а н и е в полную силу своих немалых способностей, но жизнь среди дальних изменила его. Он влюбился, он понял, что такое быть по-настоящему человеком, а потом предал любимую женщину ради своей миссии. Но сейчас шпион был свободен от каких-либо обязательств перед Богом, геей и великой Бразилии, свободен быть кем угодно. Теперь он мог свободно искать зелей, чтобы спасти ее от последствий войны. И потому шпион радостно и резво прыгал, словно исполинский кенгуру, отбрасывая на равнину длинную тень. Несколько раз он ошибался с приземлением, спотыкался и падал, вздымая тучи пыли. Болело раненое плечо, но это было неважно. Он скакивал и прыгал снова, вдохновленный и довольный. В начале долгого вечера он достиг первого убежища в 60 километрах от капсулы. По поверхностям обитаемых лун были разбросаны сотни подобных крохотных убежищ, изолированных фуллереновых куполов, погруженных в лед и окруженных полями высоких серебристых цветов, превращающих солнечный свет в электричество. обеспечивающих случайных путешественников всем необходимым для выживания. Шпион торопливо поел, скормил сахарный раствор к вази-живому компрессору, закрывающему рану в плече. Затем обменял скафандр военного бразильского образца на запасной из убежища. Местный скафандр лучше подходил долговязой фигуре шпиона. Имел большую автономность. Шпион набил сумку припасами и потрусил виднеющийся на горизонте кромки кратера. После долгого пологого в о подъема на к р у г л о м осыпающемся гребне отыскалось хорошее место для ночлега в расщелине между парой каменных глыб размером с дом, растрескавшихся, опрокинутых древним ударом. Шпион развернул изолированный кокон, заполз внутрь и провалился в глубокий сон. Шпион спал 60 з е м н ы х часов, всю долгую ночь Дионы и большую часть дня. Пробудился, отправился к следующему убежищу, где принял душ, поел, перезарядил батареи, пополнил запас воздуха и пошел дальше. Шпион шел так больше с о р о к дней. Местность опускалась длинными ровными террасами в пропасть Лациума. Долгий прямой каньон, вырытый богатой аммиаком ледниковой водой, на заре истории Дионы, когда маленький спутник еще не промерз до ядра. Шпион брел по широкому дну каньона от убежища к убежищу, спал в мелких расщелинах или в густых тенях, лежащих в надломах в выщербленных складчатых утесах восточной стены. Шпион не сомневался, что за ним еще охотятся, но хотя диаметр Дионы лишь слегка превышал тысячу километров, ее поверхность составляла без малого половину площади Австралии – 4 миллиона квадратных километров. А бразильских солдат было немного, и базировались они в основном вблизи Парижа. Но все равно, когда бродяга замечал в черном небе яркие точки, летящие с востока на запад, то ощущал себя беззащитным для всех открытым насекомым, ползущим по предметному стеклу микроскопа. Каждый день шпион рисковал. Подключался на несколько минут к военному каналу, слушал болтовню, пытаясь понять, как проходит оккупация Дионы. Бразильский флагман все еще торчал на орбите. Морские пехотницы свободно разгуливали по поверхности, где держалась всего горстка опорных точек, да и те выкорчевывали одну за другой. Париж, объявивший себя центром сопротивления, сильно пострадал. Его купол был продырявлен, большая часть города вымерзла в безвоздушной пустоте, половина населения погибла, остальные либо сбежали, либо стали пленниками. Бразильцы собирали дальних по азисам и п о с е л е н и я и з г о н я л и в концентрационные лагеря на окраинах покалеченного города. Чтобы найти зелей, нужно идти в Париж. Вероятнее всего встретить ее там, а если нет, п о е з д продолжится в другом месте. В один прекрасный день шпион скарабкался на борт большого кратера, разорвавшего каньон, и з гребня увидел далеко за противоположной стеной крутостенную пирамиду из алмазных панелей и фуллереновых распорок, освещенную изнутри и заполненную высокими деревьями. На другой день шпион уже шел мимо полей, засаженных вакуумными организмами, будто мрачными иероглифами на бледной земле. Рана на плече исцелилась. Шпион свернул и спрятал квазиживой пластырь. Постепенно восточные стены каньона сходили на нет. Дно вело наверх, полнилось глыбами камня и мелкими трещинами. Приближался южный край каньона. За спиной осталась четверть окружности маленькой луны. В каменном хаосе отыскалась тропинка. Шпион пошел по ней, к раскрошившимся скалам, над ущельями, перекрытыми элегантными фуллереновыми мостами, по широкому неровному краю мелкого кратера, скарабкался на гору слежавшихся обломков и спустился на обширную равнину, испещренную кратерами. Следующее убежище оказалось распахнутым н а с т е ж и выпотрошенным. Повсюду виднели следы шин и ботинок, вакуумные растения срублены. Несомненно, разорение учинили бразильские солдаты. Выбора не было, следовало идти дальше. Шпион ощутил себя одиноким и затравленным. Четырьмя часами позже он приблизился к оазису, чей угловатый купол п р и м о с т и л с я на низкой стене кратера километров пяти диаметром. Внутри темно. Все три двери шлюза открыты, сад внутри замерз. Наверняка оазис уже давно разорен бразильцами. Но все равно, хотя и на пределе воздуха и энергии, шпион провел час, разведывая окрестности, прежде чем решился зайти внутрь. Запасные обои запас воздуха отыскались в оставшейся нетронутой близлежащей ферме. Там же повезло найти под камуфляжной тканью в мелкой яме, выкопанной на краю перепутанных черных колючих, исправный рулигон. Шпион долго выспрашивал ИИ машины, но не сумел выведать ничего полезного и отправился спать до тех пор, пока на землю не легли длинные тени. Тогда шпион завел машину и покатил наверх по насыпи у края ямы. Ориентируясь в тусклом свете Сатурна, лишь ч у ч ь р ч е звездного, шпион повел машину на юг, мимо высоких стен кратера в м е л о заслонивших горизонт на западе. Ехать в роли гоня немалый риск, но не больше, чем полагаться на припасы в убежищах, методично уничтожаемых оккупантами. Наконец шпион выехал на дорожку, ведущую прямиком к экватору. Обычную конструкцию из ледяной крошки фуллереновой сетки, абсолютно ровное полотно 30-метровой ширины с маяками-передатчиками по краям, так что можно было целиком положиться на компьютер машины. Шпион выполнил несколько изометрических упражнений и растяжек, чтобы расслабить затекшие плечи, зашел в рубку, сунулв колбу п а к е т и к л и м о н н о г о чая, вернулся в водительское кресло и увидел сверкающую линию на горизонте. Она оказалась опоясывающей экватор Доны и железной дорогой. одной к о л е е й поднятой на пилонах словно канат связывающий горизонты. Ее как и шоссе создали терпеливо и непрестанно суетящиеся команды строительных роботов. Шпион взял управление на себя, остановился невдалеке от железной дороги, настороженно огляделся по сторонам. ж е л е з н а я дорога важная цель. Кто-нибудь может наблюдать за ней? Вдалеке на востоке забрежил свет, будто звезда у кромки горизонта, присевшая отдохнуть на пути в ночь. Шпион включил зум на экране монитора, звезда потускнела, проступили детали. Это вагон, заостренный как пуля, позади грузовой отсек, нос – алмазный навес над герметичной кабиной. Вагон ехал на запад, удирал из Парижа, а сейчас он намертво застрял на сверхпроводящей магнитной рельсе. з и я ла дыра распахнутой двери думая шпион подтягивал чай энергию отключили вагон застрял пассажиры выбрали снаружу ь это понятно но где они сейчас кто они бразильцы или дальние когда до рассвета оставался всего час шпион наконец взялся за руль д е р г а я с ь съехал с шоссе и покатил по засыпанной пылью земле под пилонами к вагону шею колола ладони в с потели рискованно но необходимо шпион надеялся что чье-нибудь невезение Даст ему самое нужное сейчас. У основания пилона, ближайшего к вагону, он увидел множество отпечатков ног. Шпион подъехал ближе, остановился, надел скафандр и вылез из роли гона. Отпечатки тянулись на восток, туда, откуда прибыл вагон. Всего пять пар по обе стороны от чего-то, оставившего широкий след в ледяной пыли. Шпион вызвал карту и понял, что пассажиры, скорее всего, направились к ближайшей станции где-то в 50 километрах у края кратера в н е с т е я На горизонте ничего движущегося. Все по-прежнему было неподвижно и тихо. Шпион скарабкался по скобам на пилоне, подошел по рельсу к вагону, замер у открытой двери. Внутри не было одной панели пола, а рядом на полу и на одной из двух больших подушек, служащих сидениями, кровь. Она замерзла, стала черной. Хм, кого-то ранили. Компаньоны сняли панель и потащили на ней раненого к станции. Интересно, сколько у них осталось воздуха? Пережил ли раненый дорогу? Был только один способ узнать. Спустя несколько минут после того, как шпион направил машину вдоль рельсов, прямо впереди из-за горизонта выпрыгнуло солнце, столь же ярко и резко, как в полдень. У Дионы нет атмосферы, нечему поглощать или рассеивать жесткий белый свет. Дорога тянулась прямо, как струна. Опоры стояли м е ж небольших ударных кратеров, делались выше, когда дорога проходила над широкими мелкими впадинами. Шпион потерял след, завернувшись к северу. Люди обходили кратер. Пришлось вернуться и искать его. К счастью, шпион заметил пустую, ярко-желтую канистру, брошенную поблизости от места, где люди ушли от дороги. После нескольких километров борозда от волокуши и отпечатки ног снова ушли на север, перевалили низкую кромку средних размеров ударного кратера. Шпион остановил на шину и внимательно смотрелся. За спиной тонкая черта дороги, вокруг абсолютная пустыня. Ничто не двигалось. Он водрузил на голову шлем, вылез наружу, пошел по следам, ведущим на верхушку гребня, и увидел плоский лист фуллеренового композита, торчащий вертикально на краю кучи ледяных и каменных обломков. Шпион раскидал обломки у основания листа и увидел шлем с лицевым щитком, покрытым изнутри инием. Скафандр был отключен, тело замерзло. Пришлось повозиться, отстегивая шлем. Шпион едва не подпрыгнул от радости, увидев мужское лицо, белое и твердое, как мрамор. Шпион раскопал тело до пояса, нашел кабель передачи данных, подключил к своему внешнему порту и просмотрел сохраненные в памяти файлы. Мертвеца звали Фелис Готшалк. Он родился в поселении с названием Двоскиннол. Числился жителем Парижа. Был начинающим архитектором и звуковым художником. 23 года, бездетный. Идеально. Больше шпион не раздумывал ни о мертвеце, ни о людях, тащивших его до самой смерти, и похоронивших здесь в надежде когда-нибудь вернуться и отыскать тело, либо рассказать другим, где найти его. Шпиона не интересовало, дошли они до станции или умерли посреди пустыни, лишенной кислорода и энергии. Главное, вещи насущные и практические. За исключением зелей, люди интересовали шпиона лишь с точки зрения полезности либо опасности. Потому он без особых церемоний затащил тело в роли гон, запихнул во внешний грузовой ящик и покатил на юго-восток. Железная дорога скрылась за горизонтом. Впереди обозначилась блестящая полоса, и шпион повернул к ней. Разлом возник, когда Диона остывала. Ее ледяная кара сжималась, ломалась, возникали трещины, отвесные стены. Ставшая на пути шпиона стена была в сотню метров высотой, но часть ее обвалилась, образовав бугристую выемку. Ролигон забрался по пологому осыпному склону к выемке, остановился в тенях у стены, и шпион закопал труп в пыльном щебне. Глубоко и надежно, чтобы никто не нашел. Затем шпион разогрел в микроволновке порцию риса, черных бобов и грибов шиитаки, поел и приступил к работе. с м е ш и в а н и ю своих биометрических данных и кода ДНК с файлами личных данных Феликса Готшалка и з а к а ч и в а н и ю результата в идентификационный чип скафандра. Такая фальшивка выдержит любую проверку оккупантов. Если удастся пробраться к закладкам, сделанным во время жизни Феликса в Париже, можно будет изменить отпечатки пальцев и внешность инъекциями квази-живого коллагена. Шпион дремал в водительском кресле, придавая сладким грезам озелей до заката. Потом он поехал в Париж. Шпион не сомневался, что отыщет там свою девушку. Если даже она смогла удрать из окрестностей города, ее уже наверняка выловили оккупанты, прочесывающие Диону, и перенаправили в лагерь. Но если она умудрилась спастись и спряталась в отдаленном оазисе либо укрытии, шпион все равно отыщет ее, даже если на поиски придется потратить всю оставшуюся жизнь. Наконец он прибыл в умерший город. Шпион подъехал настолько близко к кратеру Ромула, насколько осмелился и перевалил край кратера в 30 километрах к северу от города. Там лежала одна из спрятанных до войны закладок. Шпион подверг себя небольшой косметической п е р е д е л к и соответственно изменил документы, взял иглу памяти с копиями своих демонов и как только наступила ночь, прошмыгнул среди древних осыпей и к у ч отработанного материала к точке обзора в двух километрах от городского периметра. Длинный городской купол тянулся от внутреннего склона кратера по плоской равнине. Внутри виднелись ярко освещенные дома. Купола ферм были темными и земля вокруг тоже, за исключением космопорта, который будто парил в свете сотен прожекторов. На посадочных платформах стояли три бразильских шаттла. За ними трио гигантских роботов, х л о п о т а л а над каркасом нового шатра. Шпион дремал до тех пор, пока над горизонтом не появился крошечный солнечный диск. На землю легли длинные тени. Тогда шпион, бодрый и настороженный, осмотрелся и заметил слабый блеск на северо-востоке. Купол исследовательской станции, где держали в плену Зелей и других членов движения за мир. Зачесалась исцелившаяся рана в плече. Тело вспомнило. Зелей пришла за помощью после того, как в городе объявили военное положение и стражи принялись арестовывать активистов Форма Мира. Шпион одурманил зелей, заставил проглотить передатчик и сдал стражам, потому что хотел выяснить, где держат диссидентов. Его задание было отыскать гения генетики Авернус и предательницу Месси Минут, обе в числе первых активисток движения за мир. Хотя шпиона ранили при бегстве из города в начале войны, это не помешало ему найти импровизированную тюрьму, испортить систему безопасности и управиться с охраной. Но потом все полетело в тар-тарары. Кто-то из-под тишка всадил шпиону в спину дротик с транквилизатором, и он остался лежать в тюрьме, а узники сбежали. Шпион смутно помнил, как Зи с л о н и л а с ь н а ним, теряющим сознание, и прошептала, что он все-таки хороший человек. Шпион очень надеялся на это. Ведь она простит его, когда они наконец встретятся. Шпион наблюдал за тем, как военные машины двигались к трубам ферм, тянущимся вдоль города. Люди в голубых скафандрах – бразильские солдаты. выскочили из машин и пошли к шлюзам на торцах труб. Спустя некоторое время из труб полезли люди в скафандрах дальних. Людей выстроили в ш е р е н г е Одних погнали на поля вакуумных организмов за городом, других – сквозь складские площади к большим шлюзам на восточном краю города. Когда все успокоилось, шпион прошмыгнул ближе и нашел укрытие в маленькой расщелине между городом и полями вакуумных организмов. Он продремал еще несколько часов. До тех пор, пока не потянулись назад вереницы пленных, охраняемых солдатами на трайках с толстыми дутыми колесами. Когда прошли последние, шпион поднялся и пристроился сзади, плетясь вместе со всеми к фермам. Пленных никто не считал, не проверял документы. Он последовал за дальними к шлюзу. Дверь лязгла за спиной. Дело сделано. Шпион вернулся в мир, к которому и принадлежал.